Глава четвертая. Пламя Протиса. Солнце освещает наш путь. Куда ты летишь, серебряный дракон? К моей Лосьяне. Облака, гора Верона, подземное царство гномов позади и прошлое тоже. Ты уже не плачешь, серебряный дракон. Ты отплатишь свой долг, послужив мне. Ты будешь свободным от страданий, как наш полет по небесной дороге. Я вижу ее. Она зажгла огонь распятых в храме. Спускаемся, и ты свободен. Спасибо, серебряный дракон. В добрый путь. Мое имя Ролактус. Прощай, добрый маг по имени Прокис. Прощай. Вот моя звезда. Звезда всей моей жизни, которая светит мне всегда. Она хочет мне сообщить о пламени распятых. Теперь оно будет моим. Пламя Прокиса. Я подожгу им свою кровь в священной чаше, когда обряд завершится. Любовь моя, Прокис... Я так тебя ждала, но твой путь продолжится. Теперь пламя охраняют два демона, как ты знаешь. Их невозможно победить оружием или магией, только своим умом. Они будут задавать тебе вопросы. Если ты ответишь правильно на три вопроса, то они вручат тебе пламя распятых. Хорошо, веди меня, если я не отгадаю, то ты умрешь. И Бог проиграет в момент твоего последнего вдоха. Но ты справишься, потому что мои губы коснутся твоих губ. и ты поймешь, какой ответ на их последний вопрос. Я согласен. Окрыленный ее поцелуем, я уже был на месте. Два демона, стоящие у огня. Они ждут новую жертву. Один из них — зеленый карлик. Другой — великан, похожий на Энта. Карлик задает первые два вопроса. Великан спрашивает в последнюю очередь. Итак, до да начнется битва умов. Глупый маг. Пришел состязаться с древним злом храма распятых. Но я не буду отговаривать тебя от глупости, потому что мне нужна твоя душа, чтобы ее поставить на полку моих книг о дураках вроде тебя. Не томи, задавай вопрос, злобный карлик. Откуда появился ты? Хм, интересный вопрос, с подвохом. Если ты говоришь о моей плоти, то меня родила мать. Если ты говоришь о душе, то ее создал Создатель. Это очевидные ответы, но вижу, что ты спросил о другом. Ты хочешь узнать, кто я есть в данный момент? Точнее, что сделало меня таким, какой я есть сейчас? Я знаю этот ответ. Это любовь. Правильно, ты обошел мои капканы. Ты еще тот следопыт в просторах знаний. Однако ответишь ли ты на мой последний вопрос? Откуда появился Бог? Ух, сложный вопрос». Он сложен для тех, кто никогда не молился Богу. Каждый молящийся знает, что Бог был всегда. Он не имеет начала и конца. Он вечный и бесконечный. Он все, что есть, но в то же время ничего. Мой ответ, что ты допустил ошибку в вопросе. Да ты умен. Эх, жаль, что в моей коллекции ты не окажешься. Однако у великана другие планы насчет тебя. Карлик, спасибо за слово. Тебя ждет самый трудный вопрос в истории человечества. Этот вопрос погубил немало жизней, но погубит ли он тебя? Что такое любовь? Дам подсказку, что любовь существует. Спасибо, великий демон, за вопрос. Что такое любовь? Древние греки говорили о пяти видах любви. Поэты вознесли на пьедестал плотскую любовь. И я тоже люблю. Я знаю ответ на этот вопрос. Любовь – это пламя распятых. Это пламя, которое сжигает все страсти. Это пламя, которое разжигает страсти. Это пламя, ради которого ты готов гореть вечно. Верно, умнейший маг из умнейших магов. Ты ответил на все вопросы. В награду я отдаю тебе это пламя. Твоя рука не обожжется, потому что это твое пламя. Пламя Прокиса. Иди. Я бежал по ступенькам к выходу из храма распятых, и держал пламя в руке, чтобы передать волос Яне. Ступенька за ступенькой. Они приближали меня к пониманию высшего замысла. Скоро все узнают, зачем каждый из нас появился на белый свет.